годы, Вскоре после признания искусственного интеллекта отдельной областью науки произошло разделение его на два направления – нейрокибернетика и кибернетика черного ящика. Нейрокибернетика ориентирована на программно-аппаратное моделирование структур, подобных структуре мозга. Зародыш ее содержится еще в той самой работе Тьюринга. Он предлагал смоделировать мозг ребенка, а затем обучать полученную программу, потратившись, если надо, на обучение столько времени, сколько мы тратим на воспитание настоящего ребенка. Усилия нейрокибернетики были сосредоточены на создании элементов, аналогичных нейронам, и их объединение в функционирующие схемы, то есть в нейронные сети. Сегодня можно выделить два подхода к созданию нейросетей. Аппаратный, создание специальных компьютеров, меры чипов, плата расширения, наборов микросхем и программный. Сети создаются в памяти компьютера. Всю работу выполняют его собственные процессоры. Нейронные сети сейчас широко применяются в некоторых задачах распознавания образов или, например, в области экономической аналитики. Более продуктивным, чем непосредственное моделирование мозга для практических нужд, стал позитивистский подход черного ящика. Тест Тьюлинга, тоже пример такого подхода. Неважно, как устроен мозг, важно, что именно мы имеем в результате. Существенный вклад в это направление внесли пионеры Маккарти, Минский, Дьюэлл, Саймон, Шоу, Хант и другие. К нему относятся такие широко известные методы, как метод лабиринтского поиска, метод эвристического программирования, которые в сущности и позволяет шахматным программам обыгрывать чемпиона мира. Экспертные системы. Важной вехой для этого направления стало создание языка программирования «Пролог», разработанного американцем Робинсоном. Он был создан в «Терринии». 1973 году французом Альбером Кольмероэом. И в этом языке многие увидели новые будущие для искусственного интеллекта. Еще раньше попытки такого рода предпринимали Глушковым для создания языка аналитик для серии машин Мир. В конце 70-х в гонку включается Япония, объявив о начале проекта машин пятого поколения, основанных на знаниях. Проект на 10 лет и объединял лучших молодых специалистов крупнейших японских компьютерных корпораций. В результате гора родила мышь. С начала 90-х они создали достаточно громоздкий и дорогой символьный процессор, программно реализующий прологоподобный язык. Но мейнстрим развития компьютерных наук к тому времени ушел далеко в сторону. Главная неудача таких начинаний, очевидно, заключается все в том же теоретическом упущении сущности. Пролог всего лишь позволяет делать правильные логические выводы из известных посылок. Тот искусственный интеллект, который получился в результате всех этих начинаний, все же ни в коем случае не есть настоящий интеллект. Каспаров зря убивался после проигрыша Дибблю в 1996 году. Человек играет в шахматы совсем по-другому, чем машина, точнее программа. И все же повторим, недооценивать полученные результаты нельзя. Сейчас в мире ведется гораздо больше коммерческих исследований в области искусственного интеллекта, чем чисто научных. Это значит, что результаты достигнуты вполне значимые. Кроме перечисленных в начале статьи достижений, Чудоко, например, разрекламировано сейчас новое направление под названием knowledge management, управление знаниями. невычисляемость. Итак, компьютеры научились многому, но все эти достижения не интеллект, даже если приклеить определение искусственный. Борис Стругацкий в интервью автору признавался, что составило вполне удачную программу, составления и, что немаловажно, решение кроссвордов. Но вот в гораздо более простую, в сравнении с шахматами и даже преферансом игру Go, компьютер научить играть практически невозможно, на более-менее приличном уровне, конечно. Потому что в правилах. Просто игра содержит некий неоткоррозимый, не элемент. Невозможно выразить в двоичных кодах. Все это дело предвидело еще гений Гиллиса Кэрролла, заставившего своих героев играть в крикет живыми гусями вместо клюшек. Вот в этом-то и суть проблемы. Парадокс развития искусственного интеллекта заключается в том, что само понятие невычислимости взялся тот же Тьюринг еще в начале своей карьеры ученого. С точки зрения теории, компьютер никакой новой информации не создает. Вернитесь к цитате из работы гениальной Ады Лавлейс, и вы, возможно, лучше поймете, о чем речь. Все, что компьютер умеет, преобразовывать информацию из одной формы в другую. Именно из этого исходил Лейбниц со своим универсальным языком. Именно на этом построено представление о мозге как о компьютере. Тьюринг в своей эпохальной работе 1936 года, легший в основу его диссертации вычислимых числах с приложением к проблеме разрешимости, в которой впервые возникло понятие универсальной вычислительной машины, машины Тьюринга, синоним понятия алгоритма, подробно разбирал понятие вычислимости, которое и является условием существования такой машины. Для любого вычислимого процесса такая машина может быть построена, и алгоритм процесса ее деятельности, как говорят математики, будет сходиться. Практически это означает, что она когда-нибудь остановится и выдаст однозначное решение. Для невычислимых процессов, однако, не факт, что машина не остановится или решение не существует. Просто априорно это доказать с помощью одних только исходных предпосылок невозможно. В пристани, где это все происходило с начала 30-х годов, уже работал фон Нейман, который, ознакомившись с работой Тьюринга, восхитился и предложил ему остаться для совместной работы в Америке. Но Тьюринг оказался патриотом своей страны и в условиях начинавшейся войны в Европе предпочел вернуться в Англию. Все военные годы он проработал в суперзасекретенном ведомстве «Блечный парк» над расшифровкой кода секретной переписки верхушки вермахта. Вершиной этой деятельности стал уникальный специализированный компьютер «Колоссус», намного опередивший свое время. Но это уже совсем другая история. Если вернуться к компьютерам, что проблема вычислимости или что то же самое существование соответствующей машины Кьюринга это та же самая проблема новизны, которую разбирала Ада Георгиевна Лайвейс в 1842 году.